Когда Эйлин поняла, что Рити собираются оказывать помощь, что они ней заботятся, делают что-то для нее, она попыталась приподняться, хотела закричать, но ее господина-повелитель держал ее крепко. «Может быть, ты теперь успокоишься, Эйлин?» — сказал он, когда дверь затворилась. «И мы будем разговаривать по-человечески или мне держать тебя так до утра?» Ты, видно, хочешь, чтобы я навсегда расстался с тобой. Я прекрасно понимаю твое состояние, но больше я тебе буйствовать не дам. Или ты образумишься, или даю тебе слово, я завтра же уйду от тебя. Голос его звучал угрожающе. Так что же, будем разговаривать серьезно, или ты и дальше собираешься валять дурака? Позорить меня, позорить наш дом, выставлять нас на посмешище прислуги соседям всему городу. Хорошее представление устроило ты сегодня. Господи, боже мой, вот уж действительно показала себя во всей красе. Скандал, драка у нас в доме. Я думал, у тебя больше здравого смысла, больше уважения к себе». Ты знаешь, что ты мне очень навредила всей моей будущности в Чикаго. Ты нанесла тяжелые увечья этой женщине, может быть, даже убила ее. Тебя могут повесить, слышишь ты меня? И пусть вешают, я хочу умереть, простонала Эйлин. Он вытащил платок у нее изо рта и отпустил ее руки чтобы она могла встать. Все в ней еще кипело и клокотало от ярости, но, поднявшись на ноги, она увидела перед собой лицо Као Первуда его пристальный, холодный, властный взгляд. Что-то жестокое, ледяное, беспощадное сквозило в его чертах. Эйлин не знала у него этого выражения. Таким Каупервуда видели только его конкуренты, да и то в редких случаях. «Довольно!» — крикнул он. «Ни слова больше! Слышишь? Ни слова!» Она смешалась, вздрогнула, покорилась. Бушевавший в душе ее гнев стих, как стихает море, когда унимается ветер. Подлец, мерзавец и сотни других не менее страшных и бесполезных слов рвались из груди Эйлин, но под ледяным взглядом Каупервуда замерли у нее на губах. Мгновение она смотрела на него в нерешительности, потом бросилась на постель и разрыдалась. Закрыв лицо руками и раскачиваясь взад и вперед от невыносимой душевной муки, она всхлипывала и бормотала «Боже мой, боже мой!» Сердце разрывается. «Для чего жить?» «Хоть бы умереть скорей! «Хоть бы умереть!» Видя, что с ней делается, Каупервуд вот вдруг понял, какую она должна испытывать сердечную душевную боль, и пожалел ее. Немного погодя, он подошел к Эйлин и тихонько коснулся ее плеча. «Эйлин, не надо. Перестань плакать», — сказал он. «Я ведь еще не бросил тебя, не все еще погибло. Не плачь. Все это, конечно, очень плохо, но, может быть, и поправимо. Ну, перестань, Эйлин. Возьми себя в руки. Но Эйлин только покачивалась и стонала. Безутешная в своем горе, она не желала ничего слушать. А у Каупервуда, кроме Эйлин, были другие заботы. Надо было придумать какое-то объяснение для доктора и прислуги, узнать, что с Ритой по возможности успокоит Сольберга. Выйдя в коридор, он подозвал к себе Лакея. «Стойте возле этой двери и никуда не отходите. Если миссис Каупервуд выйдет, немедленно позовите меня».